Запор и его осложнение Кишечный тракт использует много воды для размельчения твердой пищи. Его задача превратить в жидкость растворяемые компоненты пищи, чтобы извлечь из них необходимые элементы. Все, что можно растворить, затем попадает в кровь и поступает для переработки в печень. Отходы, которые невозможно размельчить, проходят по разным отделам кишечника и постепенно уплотняются для выведения из организма. При достаточном количестве воды в организме отходы могут уносить с собой часть воды, потраченной на растворение пищи. Увлекаемая ими вода будет служить смазкой, которая поможет пройти через толстую кишку. Последними сегментами тонкого кишечника и большей частью толстого управляют регуляторы воды, задача которых – возвратить, реабсорбировать из отходов столько воды, сколько понадобится для других частей тела. Чем больше организм нуждается в воде, тем сильнее он старается реабсорбировать воду, находящуюся в кишечнике. В ходе этого процесса на отходы оказывается исключительно сильное давление, чтобы выжать из них воду и сделать ее доступной для реабсорбации слизистой оболочкой или мембранами толстого кишечника. Чем больше обезвожен организм, тем медленнее осуществляется моторная функция нижней части кишечника, чтобы дать ему время на реабсорбацию водного содержания отходов. Это еще один механизм сохранения воды в организме. Толстая кишка предотвращает потерю воды во время борьбы с обезвоживанием, регулируя консистенцию экскрементов. Когда прохождение отходов через толстую кишку замедляется, слизистая оболочка абсорбирует воду и фекалии становятся твердыми, что сильно затрудняет их выведение из организма. Предотвратить такую ситуацию можно с помощью дополнительного приема воды и пищи, содержащей клетчатку, которая способна удерживать воду, что кажется мне единственным естественным решением проблемы запора. Помните, что геморрой, дивертикулез и образование полипов являются обычными осложнениями при хроническом запоре. Хроническое обезвоживание и последующий запор – это главные причины формирования раковых опухолей в толстом кишечнике и прямой кишке. В процессе реабсорбции воды пищеварительным трактом принимает участие регулирующий клапан между последним отделом тонкого кишечника и первым отделом толстого. Это устройство называется заслонкой толстой кишки или илеоцекальным клапаном. Клапан закрывается и дает тонкому кишечнику время набрать из еще не сформированных отходов как можно больше воды. При определенных условиях обезвоживания, закрытие клапана может происходить слишком резко и вызвать спазм. Этот спазм отзывается болью в нижней правой стороне живота. Такую боль ошибочно принимают за возможное воспаление аппендикса, который обслуживается теми же сенсорными нервами. У женщин такие боли ошибочно диагностируют как боли в яичнике или матке, а такие диагнозы вызывают тревогу и требуют проведения дорогих и сложных обследований. Позвольте привести пример. Джой – одна из моих ассистенток в Центре глобальных проблем здравоохранения. Последние несколько месяцев она мучилась от неприятной боли в области аппендикса, в нижней правой стороне живота. Врач посоветовал ей пройти лапароскопию, чтобы посмотреть, чем вызвана боль. Лапароскопия – это визуальный осмотр внутренности живота, при котором в брюшную полость через крошечный разрез в стенке живота вводится маленькое смотровое устройство. Обследование не показало ничего, что могло бы объяснить причину боли. Ей выписали несколько обезболивающих препаратов, но проблема не исчезла, а продолжала беспокоить ее все больше и больше. Джой встревожилась и прошла еще несколько обследований. Ожидая результатов, она пришла ко мне за консультацией по поводу какой-то офисной работы. Я заметил, что у нее что-то болит, и спросил об этом Джой. Мне приходилось наблюдать боли такого типа раньше и снимать их водой. Я использовал воду как диагностическое средство, чтобы отличить настоящее воспаление аппендицита от боли, которая вызвана обезвоживанием и похожа на боль при аппендиците. Я описал этот случай в своей статье о новом методе лечения язвенной болезни. Статья была опубликована в июньском номере журнала Journal of Clinical Gastroenterology за 1983 год. Я попросил Джой выпить стакан воды. Через несколько минут ее боль уменьшилась. Когда Джой выпила второй стакан воды, боль прошла полностью. На протяжении нескольких дней боль не возвращалась. Чтобы успешно избавиться от нее, Джой увеличила ежедневное потребление воды. Женщинам с болями в нижней части живота, которым поставили диагноз киста яичника, воспаление фаллопиевых труб или даже фиброма, следует проверять точность этих диагнозов с помощью одного или двух стаканов воды. Вполне может оказаться, что они просто хотят пить, а соответствующая часть их тела всего лишь умоляет о воде.